Разрушители, часть 5. Вхождение. Глава 34. Озвучивает Денис Любомирский эксклюзивно для аудиокнига Клаб. Также большое спасибо за поддержку Кавелину Сергею, Егору и Джейджелу. Спасибо за вашу поддержку. Без вас мне было бы тяжко. Приятного вам прослушивания. Молот ударил по наковальне. Громосветная наковальня, спавшая на протяжении тысячи лет, с громким ревом пробудилась. Волна магической энергии, казалось, сотрясла саму атмосферу и разбудила слуг великого Энкиду. Они открыли глаза и повиновались. Таинственная магия шаманов красной молнии, которую одурманили глаза и уши болотных мамонтов, теперь была бессильна. Монстры освободились от наваждения и подчинились истинному приказу. Первым, кто заметил изменения, был вандал. В обеих своих руках он сжимал толстенные металлические прутья и крошил ими кости своих врагов. Он не был магом, однако почувствовал происходящее на уровне своих внутренних инстинктов. В этот момент движение войск на поле боя изменилось. Но благодаря логике или какой-либо видимой причине, Вандал просто почувствовал это и стал действовать так, как ему подсказывала его сущность. Уникальный боевой клич Огра привлек внимание всех, кто находился поблизости. Вандал, выступая в качестве барьера для своих союзников, стал настоящим танком и бросился вперед, разбрасывая на своем пути орков красной молнии. Аррарара! Подчиненные вандалу Огры-воины стали действовать таким же образом. Они без колебаний устремились вперед за вандалом, нарушив формирование своих войск. Фронтовые подразделения племени Красной Молнии удивились столь внезапному прорыву. Тем не менее, Якузан, наблюдавший за происходящим с тыла, лишь улыбнулся. Штурм вандала и его орков был лишь мимолетным и ничего не значащим успехом. Они нарушили свой собственный строй и вскоре должны были за это поплатиться. Тем не менее, домослы Якузана оказались неверными. Вместо того, чтобы растаптывать экспедиционные войска, болотные мамонты вдруг повернулись и напали на своих же союзников. А некоторые и вовсе просто попадали на землю, разом раздавив по несколько десятков солдат. Хаос стал распространяться, словно лесной пожар, а в самом центре построения орков Красной Молнии появилась широкая трещина. Вандал с головой погрузился в нее, и вскоре поле боя было разделено на две половины. Теперь изменения почувствовали и остальные воины. Крис, чье тело было уставшим и окровавленным, поднял вверх голову и прокричал, принцы и принцессы сделали это!» Этого было достаточно. Крис понимал, что происходит, и улыбнулся, словно демон, а затем дал сигнал оборотням, «Буши Берейо!» Более сотни оборотней прокричали в унисон, а затем над их головами, а также всеми остальными воинами экспедиционных сил, Появилось магическое благословение. Это была особая магия, содержащаяся в громосветной наковальне. Волшебство распространилось от болотных мамонтов к остальным, пробудив в них мужество и силу воли. Орки позабыли о своих страданиях, усталости и страхе, и абсолютно противоположные вещи происходили с воинами племени Красной Молнии. Среди их рядов активировалось проклятие замешательства, их ноги сковал ужас, а невыносимое чувство неизбежного поражения привело к тому, что они были не в силах даже поднять свое оружие. Командующие кричали на них, но все было тщетно. Армия, утратившая мужество, становилась лишь обычной толпой. Орки красной молнии, предавались панике и начинали разбегаться. «Мы должны бежать!» – выкрикнул шаман, стоявший возле Якузана. Будучи магом, он мог читать потоки маны, льющиеся из мамонтов, и он понял, что вся эта ситуация возникла не случайно. За этим кто-то стоял. «Эту битву уже не выиграть!» Ситуация стала настолько хаотичной, что даже отступление нельзя было провести должным образом. Единственное, что могло случиться наверняка, полное уничтожение войск Красной Молнии. Таким образом, они должны были сдаться или бежать, оставив свои войска на растерзание. «Главный вождь должен выжить. Если вождь выживет, то мы сможем оправиться и восстать вновь!» Якузан понял, о чем говорит шаман. Он знал, что бегство – лучший выбор. Но в то же время он знал, что не может этого сделать. Обернувшись, он посмотрел на центральную часть поля боя. Орки Красной Молнии были попросту растоптаны. Якузан! Тела шаманов невольно вздрогнули от этого грозного рыка. Якузан смотрел прямиком на вандала. Их разделяла еще целая сотня воинов, но вождь красной молнии понимала, что даже это абсолютно бессмысленно. Похоже, на этом все закончится. Истерично засмеялся Якузан, а затем поднял огромный железный меч, который сопровождал его на протяжении всей его жизни. Главный вождь. Но Якузан не ответил на призыв шамана. Расстояние между вандалом сокращалось, а до ушей орка доносился безумный смех огра. «Все кончено», — со вздохом сказал Ингун. Благодаря наковальне он мог видеть поле боя глазами болотных мамонтов. Вандал убил Якузана, лидера племени Красной Молнии. Кайрам и несколько других вождей сумели спастись, но они не могли стать Якузаном. Смерть Якузана переломила хребет племени Красной Молнии. Орки либо отказывались от боевых действий и сдавались, либо бежали. Ящеролюды, которые вступили в сражение с самого его начала, попросту исчезли, не оставив после себя даже следов. Ингун спустил молот в тот момент, когда Крис, купавшийся в крови орков, прокричал победные слова, после чего Шутра перевел взгляд на двух людей, опирающихся на наковальню. «Мы выиграли!» Фелиция улыбалась, хоть с ее носа до сих пор и шла кровь. Кэтилин, облаготившаяся на алтарь прямо щекой, сухим голосом подтвердила. «Мы выиграли!» Казалось, что она хотела выразить свою радость более эмоционально, но попросту не могла этого сделать. Она была настолько слаба, что даже не могла поднять голову. Но это был ее выбор. Фелиции было получше, и, вытирая с лица кровь, она произнесла. «Шутра, нужно опустить болотных мамонтов в сон». На данный момент Шутра был единственным, кто мог использовать громосветную наковальню и контролировать болотных мамонтов. От них могли появиться большие проблемы у экспедиционных сил, так что усыпить их было вполне здравой идеей. Тем не менее, Ингун не стал поднимать молот вновь. «Я уже сделал это. Эта команда была последней, которую я дал». Хорошо, тогда я могу поспать парочку часов. А? Не отвечая, Фелиция посмотрела на Кэтилин. Она попыталась взять ее за плечи, но та была настолько обессилевшей, что не могла даже приподняться. Это слишком поговорим позже. Доброй ночи, сказала Фелиция Кэтилин и упала без сознания. Кэтилин перевела взгляд на Криса. Сожалею, произнесла она всего одно слово и вслед за своей сестрой также упала в беспамятство. Мне жаль. Ингун молчал. Теперь, когда переживать было больше не о чем, на него стала накатываться такая усталость, что даже глаза было трудно держать открытыми. Нужно держаться. И в тот момент, когда Ингун уже подумал, вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. «Э?» Ингон выронил удивленный звук. Его окутывал белый свет, характеризовавший получение нового уровня. А выносливость, практически до нуля потребленная громосветной наковальней, быстро восстановилась до максимального значения. «Это что, опыт за достижение?» В саге о рыцарях случалось, что получение определенных достижений и нахождение артефактов тоже давали очки опыта. Но первый уровень я получил и вовсе благодаря бегу. Наковальня являлась артефактом, принадлежащим Энкиду, одному из шести старейших драконов. Таким образом, вполне естественно, что он получил внушительное количество опыта. Один уровень он поднял во время проигранной битвы, так что теперь Ингун был тринадцатого уровня. Тем не менее, это был еще не конец. Уровень завоевания увеличился. Что? Невольно вскрикнул Ингун и активировал окно навыков. Уровень действительно поднялся. Завоевание. Уровень второй. Под королевским знаменем. Уровень второй. Королевские рыцари. Уровень первый. Текущее значение под королевским знаменем тоже выросло. И какой теперь его эффект? Я смогу благословлять большее количество людей? Ингун хотел попробовать его прямо сейчас. Тем не менее, было еще кое-что более важное. Королевские рыцари первого уровня. Это был навык. При этом, наподобие остальных навыков, связанных с завоеванием, он был не пассивным, а активным, как и под королевским знаменем. Если судить по названию, это техника призыва. Перед его глазами промелькнула картина с рыцарями в сияющих доспехах. После этого небольшого видения Ингон вздохнул и облаготился на наковальню. Благодаря эффекту от повышения уровня его физические и магические силы восстановились, но вот психологически он был истощен. То же самое происходило после использования под королевским знаменем. Наказание, послушание, управление. Это был голос беловолосой женщины. Она появилась всего на мгновение. Но они будто бы разделили свои чувства. Вероятно, это было эффектом повышения завоевания. Кто же она? Это она наделяла Ингуна силой. Его голова, которая после повышения уровня стала легче, теперь вновь начала наваливаться свинцом. Глаза Шутры больше не могли держаться открытыми, а сам он был на грани обморока. Это был его предел. Ингун мягко осел на землю, напоследок взглянув на Карака. Карак! Принц, ты видел? Мы победили! воскликнул орк, показывая на светящееся окошко с войсками экспедиции. Это здорово! пробормотал Ингун и закрыл глаза. Он отключился так быстро, словно применили к нему какой-то навык. «Принц? Принц?» Удивленный Карак бросился к Ингуну, но было уже поздно. Затем Корку подошла Сэра и произнесла. «Воин Карак, я позабочусь о принцессах, а вы должны побеспокоиться о принце и темных эльфах». Делия и Катуин, тоже без сознания, лежали возле наковальни. Сейра и Карак были единственными, кто не упал в обморок. «Понял!» — быстро ответил Карак и сгреб Шутру в охапку. Беловолосая женщина спокойно улыбалась. Ее разноцветные глаза смотрели на Ингуна, и до его ушей донеслось. «Рыцарь завоевания, вы мой...» На этом фраза оборвалась. Она продолжала говорить, но ее голос был вне досягаемости. Женщина в белом улыбнулась, и вокруг нее стала клубиться темнота. Время еще не пришло. «О, принц, ты очнулся?» Как только он открыл глаза, то сразу же услышал голос Карака. Как и большинство людей в подобной ситуации, Ингун сел и стал протирать глаза. Карак... А -а -а. На, выпей немного воды. Карак протянул ему флягу, наполненную холодной водой. Сделав глоток, Ингун спросил. Мои сестры? Они лежат друг возле друга. <с <Batista> <с усмехнулся Карак и указал в сторону, где лежала Кэтилен и Фелиция. Они действительно лежали бок о бок. Я проснулся первым. Ингун считал, что первой должна была прийти в себя Кэтилен, поскольку среди всех собравшихся она наиболее физически сильна. Ах, это же эффект от поднятия уровня. Вероятнее всего, так произошло из-за того, что он недавно получил новые уровни. Тело Ингуна восстановилось, так что для него было вполне нормальным пробудиться раньше остальных. Прошло всего два часа. Ингун отвел взгляд от мини-карты и посмотрел на Фелицию и Кейтлин, рядом с которыми сидела Сейра. "Принцессы устали, им нужно немного отдохнуть", произнесла девушка-оборотень. «Темные эльфы в таком же состоянии, но, кажется, их жизням ничего не угрожает", указал Карак на двух девушек, лежавших слева от Ингуна. "Как и говорил Карак, Их жизни действительно ничего не угрожало, но вид у них был крайне измученный. Так или иначе, никто не погиб, а миссия была успешно завершена. — Вы добились внушительной победы. Поздравляю. Сера признала заслуги Шутры. — Мои поздравления! — вторил ей Карак. — Спасибо. Все это не без помощи Кайтеля и Фелиции Ноны. В ответ Сэра улыбнулась. Ей приятно было слышать слова благодарности своей госпоже. Затем Ингун обратился к Караку. «А также... это и благодаря тебе!» «Ха-ха! Ну еще бы!» Рассмеялся Орк. Делия и Катуин нахмурились бы от такой развязности Орка. Но Сэра уже привыкла к его манере общения. — Похоже, принцессам требуется чуть больше времени, чтобы прийти в себя. — Принц, вам тоже не мешало бы еще отдохнуть? — произнесла Сера немного более дружелюбно, чем раньше. Кайтелин и Фелиция могли пребывать в бессознательном состоянии еще несколько часов, так что Ингун кивнул. — Да, да. А ну, подождите минутку. М — не отвечая, Ингун осмотрелся. От громосветной наковальни больше не исходило свечение, а позади нее обнаружилась дверь. Это место руины? Эти руины принадлежали ранее Вирме Энкиду. Но ранее он уже бывал здесь, играя в сагу о рыцарях. Так что вряд ли все могло сильно измениться. Изучение руин это было нелегкое дело, поскольку на каждом шагу его могли подстерегать ловушки и мощные стражи. «Но что, если… я правитель?» Первоначально это подземелье предназначалось для защиты наковальни, но теперь Ингун сам контролировал ее. «Карак, возьми сумку и иди за мной!» «Э? Принц?» Оставив орка без ответа, он поднялся. Ингун осмотрел дверь расположенную за алтарем. Конец 34 главы. Глава 35 Поисками руин в саге о рыцарях занимались не просто так. Уведомив дворец короля демонов о полезных руинах, можно было получить славу и соответствующую награду. Самым важным аспектом во всей внутренней системе игры являлось получение потомками короля демонов достижений. В зависимости от типа и характеристик руин, весьма прибыльным делом считался бы личный контроль над ними. Тем не менее, эта так называемая приватизация реликвий была достаточно рискованной. Если дворец короля демонов узнает про данный факт, то лишал потомка не только множества достижений, но и применял штрафные санкции вплоть до тюремного заключения. Мне уже доводилось сталкиваться с этим в игре. Тем не менее, дворец короля демонов не вел абсолютно тотальную политику и не относился к исследователям с максимальной строгостью. Другими словами, авантюрист, нашедший руины, мог получить часть хранящихся там реликвий. Конечно, есть и более неформальные процедуры. Скрытые руины и погребенные реликвии отличались друг от друга своей ценностью. Было вполне очевидно, что громосветная наковальня – серьезная находка, и несмотря на то, что она была обнаружена сразу тремя детьми, достижения каждого из них должны были оказаться весьма существенными. Тем не менее, на этом все и заканчивалось. Приватизировать громосветную наковальню было абсолютно невозможно. Данный артефакт был связан с этими руинами. И если ее отсюда вынести и установить в каком-то другом месте, то вся ее эффективность сойдет на нет. Но тут уже ничего не поделаешь. Про данный факт он узнал, когда получил контроль над наковальней. Громосветная наковальня приводилась в действие при помощи заклинания, оставленного Вирмой Энкиду, и благодаря магической силе, протекающей под руинами, именно по этой причине гномы и не забрали ее с собой. Но не могу же я уйти с пустыми руками? Его слегка грызла совесть по отношению к Фелиции и Кейтелин, но раз уж они спали, ему представилась прекрасная возможность получить какие-нибудь реликвии. То, что я могу использовать, помещу в инвентарь, а остальное можно будет свалить в сумку Караку. В мешке Карака больше не было фляг с водой, а потому складирование там всяких разных вещей предоставляло ему вполне веское оправдание. Но простите. Ингон мысленно извинился перед Фелицией и Кейтлин, а затем пошел вместе с Караком во вторую комнату. Вторая комната была намного шире, чем та, где располагалась наковальня. Потолок также был выше и, казалось, достигал 10 метров. «Ничего себе! Какой потрясающий монстр!» Восхитился Карак, словно маленький ребенок, показывая на сидящего посреди комнаты монстра. Ингун был озадачен. «Боже мой, это же голем-хранитель! Вы только посмотрите на его форму!» Монстр обладал головой и крыльями орла. При этом его тело было львиным. Это было нечто наподобие грифона, только закованного в броню. Если Ингун не ошибался, этот монстр, остороживший подземелье, принадлежал к типу големов-хранителей. Интересно, мы могли бы с ним справиться? Если бы Кэтилин была в своей форме перевертыша и постарше, то, вероятно, их группа смогла бы потягаться с големом. Но, к сожалению, девушка была еще недостаточно сильна. Фелиция тоже не кажется боевым магом. Несмотря на то, что темная эльфийка была способной волшебницей, не каждый маг обладал достаточной боевой мощью. Магия, которую показывала Фелиция на протяжении этой экспедиции, в основном была непрямого действия направленная либо на поддержку союзников, либо на изменение ситуации на поле боя. «Принц? А он будет двигаться? Он случайно не захочет встать и напасть на нас?» поинтересовался Карак. «Все нормально. Сейчас руины под моим контролем». Ситуация должна была быть стабильной, поскольку громосветная наковальня признала его. В глазах Голема, Шутра и Карак также были хранителями подземелья. Вместо того, чтобы глазеть на голема, Инго насмотрел комнату и произнес. «Нам нужно отыскать склад или арсенал. Это место – своеобразная крепость, так что вряд ли здесь есть сокровища. Поскольку этот зал был самым безопасным в подземелье, то наверняка склад тоже располагался где-то неподалеку. «Уверен, что наковальня и есть самое главное сокровище в этом подземелье». Согласился Карак. Главной задачей руин была защита громосветной наковальни, так что логика Карака сработала, как всегда, безупречно. Помимо Голема, в этой комнате ничего интересного больше не было. Так что Ингун открыл следующую дверь, за которой располагался зал с достаточно большим количеством дверей. «Думаю, здесь прошло какое-то... ремоделирование». Все эти залы достаточно существенно отличались от инфраструктуры подземелья, которое он помнил, играя локом. Правда, я был занят тем, что разрушал здесь все. После того, как Лок уничтожил наковальню, гора рухнула и похоронила под собой все подземелье. Карак, я посмотрю двери с этой стороны, а ты займись противоположной. Понял, ты только посмотри на это. Воскликнул Карак сразу же после того, как Ингун закончил говорить. Подойдя к Орку, Ингун увидел самую первую открытую Караком дверь, ведущую в комнату, заполненную оружием и доспехами. «Может быть, главный герой Карак?» Про себя рассмеялся Ингун, заходя в вслед за Орком. Предмет, который произвел столь сильное впечатление на Карака, оказался большой броней, установленной в центре комнаты. «Принц? ну Разве она не крутая? Выглядит чертовски прочной!» Даже Ингун не мог не полюбоваться замечательными доспехами. Эти нагрудные доспехи были украшены стильными гравюрами драконов, а к плечам в качестве украшения были прикреплены маленькие драконьи крылья. Очевидно, что это была магическая броня, поскольку Ингун мог ощущать исходящий от нее поток магической силы. Похоже на экипировку для орков-наемников. Размеры доспеха отличались от тех, которые были присущими гномам. Другими словами, она была настолько крупной, что комфортно вписаться в нее мог, наверное, только Карак. Вполне вероятно, что это один из предметов массового производства. Данные доспехи, очевидно, использовались хранителями сокровищ Инкиду. Но даже при этом броня Карака не шла с ней ни в какое сравнение. Ингун осмотрел доспех, а также провел их более детальное исследование, используя авторитет контролирующего наковальню. Броня не содержала никаких следов проклятий или вредоносной магии. Ты хочешь их, Карак? От предложения Ингуна глаза Орка прямо-таки засияли, как у ребенка. Карак на мгновение оцепенел, а затем открыл рот. Правда? Я в самом деле могу их взять? Ага. На меня она в любом случае слишком велика. Помимо всего прочего, Карак был его самым драгоценным подчиненным. Так что усиление Карака приводило к усилению его самого. «Спасибо. Я очень благодарен тебе, принц», — произнес Карак и в ту же секунду бросился к броне, намереваясь примерить ее. Ингон тепло посмотрел на эту сцену, а затем переключил свое внимание на остальные предметы. Некоторые полки оружейной загадочно пустовали. Очевидно, хранители, покидая подземелье, забрали с собой часть экипировки. «Ну, гномьи размеры все равно мне не подойдут», — подумал Ингун, а затем начал набивать свой инвентарь оставшимися предметами. Вся эта экипировка была брошена, а потому он мог делать это абсолютно не стесняясь. В один прекрасный день... Она мне пригодится. Раз гномы оставили ее, покинув громосветную наковальню, значит, она вряд ли играла особо большую роль. Тем не менее, Ингун мог экипировать ею своих подчиненных или попросту продать ее. Ингун смел все мечи, щиты и топоры, разложенные по полкам. А затем его взгляд упал на сундуки, стоящие на земле. Большинство из них были пустыми, однако в некоторых остались странные золотые монеты. Это местная древняя валюта? Античные золотые монеты могли дорого стоить, так что Ингун без раздумий начал прятать свой инвентарь и их. Спустя полчаса Ингун, глядя на опустевшие сундуки, почувствовал какой-то дискомфорт. Что это за чувство? Несмотря на то, что Ингун зачистил как сундуки, так и все полки, у него было ощущение, будто он что-то упустил. В чем же дело? Он действительно что-то упустил? Как-то мне не по себе. Взгляд Ингуна упал на один из сундуков, стоявший у стены. В нем не было ничего примечательного, однако странное ощущение Ингуна никак не покидало. Ингун рефлекторно протянул руку и коснулся сундука, а затем почувствовал, что его рука не просто прикоснулась к крышке. «Секретное устройство?» Он чувствовал, что под его рукой находится какой-то механизм. Сглотнув, Ингун нажал посильнее. «Вот оно значит что!» Как и следовало ожидать от корректировки главного героя. Затем... Ингун услышал знакомый лязгающий звук, и стена позади сундука отъехала в сторону. Это было тайное место, предназначенное для хранителя действительно важных вещей. «Принц?» Карак был удивлен внезапным механическим звуком и подошел к Ингуну, даже до конца не надев броню. Но Ингун не смотрел на орка. Все его внимание было приковано к стальной перчатке, плавающей в воздухе посреди этого тайника, зачарованная самим Энкиду, сотрясатель земли. Название этого предмета сразу же всплыло в его голове, как только он увидел перчатку. Перчатка подплыла к его руке, а ее внешний вид напоминал собой вирму Энкиду. Стальные пластины были похожи на чешуйки, а сама перчатка была исполнена в виде драконьей головы. о о, -о, -о ха Выглядит потрясающе!» – пробормотал Карак, тупо уставившись на перчатку. Тяжело дыша, Ингун медленно протянул руку и схватил предмет. «Ваш уровень недостаточно высок. У вас недостаточно магической силы». У вас недостаточно психической силы, у вас недостаточно силы, у вас недостаточно упорства. Когда рука Ингуна коснулась перчатки, перед ним всплыло сразу несколько уведомлений. Это был мощный магический артефакт, который нельзя было использовать на его текущем уровне. Тем не менее, Сотрясатель Земли признал вас в качестве своего владельца. Пользователь сотрясателя земли был изменен на шутру. Ингун нашел сотрясателя земли, и перчатка признала того, кто использовал громосветную наковальню, как своего нового хозяина. Перчатку окутал желтый свет, и она видоизменилась, приняв размер, полностью соответствующий его руке. Теперь она идеально подходила. «Ты видел?» «Она признала принца своим хозяином!» Сила увеличилась на 10, магическая сила увеличилась на 10, упорство увеличилось на 10. Некоторые из эффектов Сотрясателя Земли все-таки активировались. Ингун плотно сжал кулак и с восторгом почувствовал, как его руку окутывала новая сила. «Нужно немного подождать». И я буду упорно трудиться, чтобы восстановить свои оригинальные характеристики. Если предмет будет использовать весь свой потенциал, то вероятнее всего он окажется С-ранга. Ингун знал это, поскольку ощущал магическую силу Энкиду, когда пользовался наковальней. Требуется признание. Гномы знали об этом, а потому и оставили Сотрясателя Земли в подземелье. Если бы Ингун не взял под контроль наковальню, то никогда не смог бы получить перчатку. Шутра снял перчатку и убрал ее в инвентарь, а Затем, повернувшись к Караку, произнес. «Карак, я хочу тебя кое о чем попросить. Принц, ты хочешь, чтобы я держал в секрете эту таинственную магию, которая растворяет вещи в воздухе?» Произнес с улыбкой Карак. Действительно гениальный орк. Он понял намерение Ингуна, и тот довольно кивнул. «Да, и от моей сестры тоже держи это в тайне». «Понял. Я горжусь тем, что служу принцу, и буду держать это в секрете, пока к моей глотке не приставят нож». «Нужно еще кое о чем подумать». Ингун совершенно про это позабыл, пока не завел разговор с орком. «Королевские рыцари». Он получил этот навык, когда завоевание перешло на второй уровень. Как он работал? Он и правда призывал кого-то, как и ожидалось. Скоро узнаем. Есть такая поговорка, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ингун слегка вздохнул и произнес. «Королевские рыцари!» На кончике пальцев шутеры активировалась новая сила. Конец. 35 главы. Глава 36. Королевские рыцари уровень 1. Пожалуйста, подождите. Формируется рыцарский орден. Когда Ингун активировал свой навык, в его голове прозвучал женский голос. Его глаза полезли на лоб. Что это значит? У меня появится возможность создать свою группу рыцарей? Это что-то вроде создания гильдии? Вскоре перед Ингуном появились новые окошки, сотканные из света. Королевские рыцари, уровень первый. Лидер рыцарей отсутствует. Численность рыцарей – 0 из двух возможных. Навыки рыцарей, уровень первый. Защита рыцарей, уровень первый. Здоровье рыцарей будет увеличено на 5%. Развитие рыцарей отсутствует. Специальный навык. Вызов уровень первый. Вы можете призвать лидера рыцарей один раз в три дня. А? Это было очень похоже на создание игровой гильдии, но это было гораздо лучше. Навыки рыцарей не особая проблема. Рыцари, его отряда, получают бонус в 5% к максимальному запасу здоровья. Что уже было само по себе неплохо. А поскольку навык был всего первого уровня, то со временем эффект должен был вырасти еще больше. Также была вероятность и того, что появится что-нибудь новенькое. Тем не менее, Ингуну бросилось в глаза еще кое-что: развитие рыцарей. Подробного описания у навыка не было. Но судя по названию, он мог догадываться о том, как это работает. Развивая рыцарей, он мог делать их сильнее. Призыв тоже весьма кстати. Он мог пользоваться им всего раз в три дня, однако вызов лидера рыцарей обладал поистине огромным потенциалом. Если с повышением уровня навыка увеличится и количество вызываемых рыцарей, то я смогу призвать к себе целый отряд. В то время как воображение Ингуна заходило все дальше, его волнение лишь разрасталось. Карак, который не видел окошки света, наверняка считал, что шут распятил. Ингун поймал взгляд своего дерзкого подчиненного номер один, а затем, откашлявшись спросил «Карак, я хочу тебе кое-что предложить». «Что?» – поинтересовался Карак, глядя на Ингуна выпученными глазами. Ингун чувствовал себя немного стеснительно, а потому, слегка помедлив, произнес. «Ты хочешь и дальше следовать за мной?» «Хм, ты имеешь в виду, хочу ли я стать непосредственным подчиненным принцем? Так же, как эти женщины по имени Делия и Сера?» «Верно. Если хочешь, я могу спросить Криса Хёна, Не против ли он этого?» На самом деле, достаточно было просто поговорить с Крисом. Шутро добился больших результатов, а потому мог поступить с орком так, как считал нужным. Тем не менее, Ингун хотел проявить к воле Карака максимально возможное уважение. Он хотел сохранить их добрые отношения и в будущем. «Но что произойдет, если он откажется?» Ингун уставился на карака с ожидающим взглядом, а тот, почесав подбородок, произнес. «Ну, ладно, мне, в принципе, нравится принц». К счастью, он согласился. Ингун, улыбнувшись, продолжил. «Тогда опустись на колено. Необходима простая церемония». Для того, чтобы правильно пользоваться королевскими рыцарями, нужно было назначить рыцаря. Так же, как когда он взял под свой контроль громосветную наковальню. В его голове появился метод использования. Карак, ни на что не жалуясь, стал на колено, а Ингун тем временем достал из инвентаря один из мечей гномов. «Эх, как бы я посмел идти против принца!» произнес орк и слегка отдернулся назад, когда Шутра внезапно вытащил меч. Ингун прищелкнул языком и подошел поближе. «Не волнуйся, я собираюсь сделать тебя рыцарем, просто оставайся спокойным и хладнокровным». О -о -о, «Я доверяю тебе, принц». Карак был кроток, словно овечка. Пусть даже он и опустился на колено, ростом он практически не уступал Ингуну. Ингун прикоснулся мечом к обоим плечам орка и произнес. «Могучий орк-воин Карак, я назначаю тебя своим рыцарем!» Это была простая церемония, но эффект был налицо. Как только он закончил говорить, тело Карака окутало белым сиянием. а Это слегка отличалось от подкоролевским знаменем. Свечение было ярче и шире. «Королевский рыцарь уровень первый. Лидер рыцарей Карак!» Численность рыцарей один из двух. Персональная информация о рыцарях. Первый. Карак. Уровень 24. Ранг солдат. Развитие рыцарей. Карак. Уровень 24 Ранг солдат. На данный момент у него был всего один воин, так что выбирать ему должность не пришлось. Глядя на секцию развития рыцарей, Ингун счастливо улыбнулся. Это что-то связанное с получением опыта за достижения? Если получить определенное количество достижений, то у человека поднимались характеристики или появлялась возможность изучить новые навыки. Это было нечто схожее с королевским вознаграждением. Ингон плотно сжал кулаки, подумав о наградах, которые может получить за свои многочисленные заслуги. А еще он понял, почему возле имени Карака стоит обозначение «ранг-солдат». По достижению определенного уровня его ранг должен был повыситься. Это как в шахматах, где использовались специальные правила. Когда пешка доходила до нужной точки, она могла превратиться в ферзя или ладью. Хорошо? Очень Хорошо. Самым мощным орком, которого он видел в саге о рыцарях, был орк-император, вершина всей орочей расы. Ингун представил, как его карак стоит наравне с этим орком-императором. «Простите, принц, все в порядке?» Голос карака вернул Ингу на реальности. Он закрыл все активные информационные окна и кивнул. «Да, уже да». «Хм». У меня было такое странное чувство. Когда меня окутал белый свет, я мог думать только о своей преданности по отношению к принцу. Замечательно. Ингуна порадовало такое отношение. Нужно быстрее увеличить численность своей группы, предпочтительнее набирать именно рыцарей. На мгновение Ингун вспомнил о Кейтелин, но затем покачал головой. Ему нужны были подчиненные вроде Серы и Делии. На самом деле, лучше всего было бы заполучить вандала. Играя за Зефи, он уже получал контроль над этим огром, и когда-нибудь его руки обязательно дойдут до него вновь. Да, в один прекрасный день это обязательно случится. Разобравшись с Караком, лицо Ингуна стало серьезным. Благодаря тому, что оружейная была найдена чуть ли не первой же ближайшей комнате, они потратили не так много времени. Кэтилен и Фелиция еще спали, так что нужно было не мешкать и осмотреть подземелье. Пойдем дальше. Карак молча последовал за Ингуном. К сожалению, ничего стоящего в других комнатах они не обнаружили. Кроме того... Он должен был поделиться с Кэтилен и Фелицией. Так что себе Ингун решил оставить всего несколько доспехов и оружия гномов, а также сотрясателя земли. Может, спустя тысячи лет они станут дороже? Конечно, определенные предпосылки к этому были, ведь предметы остались неповрежденными. Когда Ингон с Караком вернулись, Сэра, сидевшая возле Фелиции и поднялась на ноги. «Ты вернулся?» «Я переживала». Э, спасибо. Там ничего особо интересного». Реакция Сэры напоминала легкое удивление, но это было для нее вполне обычным состоянием. «Подождите-ка. Может, она переживала о чем-то другом?» Взгляд Сэры был устремлен настоящего позади Карака, а именно на его доспехи. Ингун понял, в чем причина. Ах, вот оно что. Кэтилен была частью группы, обнаружившей эти руины. Другими словами, часть находок в этом месте должны были принадлежать именно ей. Если я возьму слишком много, у Кэтилен почти ничего не останется. Он почувствовал легкое сожаление, но вместе с тем ему было приятно, что сэра так заботится о благополучии Кейтилин. «Надеюсь, Карак будет таким же?» Следуя этой мысли, взгляд Ингуна переместился на почти пустой мешок Карака. «Ничего особенного там нет, но мои Нуны получат достаточно много. Я взял из оружейной кое-какие доспехи. «Ты нашел оружейную?» Сера подняла брови. В ответ Ингун улыбнулся и кивнул. «Да, и там было много вещей». Из-за своей совести Ингун не стал выгребать из оружейной абсолютно все. Он взял лишь 30% от общего количества лежащих там предметов. Конечно, это не совсем хорошо. Тем не менее, сейчас было не время наглеть. Ингун похлопал по броне Карака и произнес. «Эта броня – часть моей доли в официальном дележе. Я решил отдать ее Караку». «Ты отдал ее Караку?» «Да, он мой подчиненный номер один». Услышав слова Ингуна, Сера уставилась на орка с нотками зависти. Карак, в свою очередь, принял ее взгляд с улыбкой. «Так или иначе, как бы стоят дела с этими двумя?» Их выносливо сильно упало, так что им нужно немного больше времени, чтобы восстановиться. Думаю, нам придется остаться здесь до самого утра, а с рассветом будем выдвигаться. Как бы то ни было, племя Красной Молнии было уже на грани краха. Вряд ли сбежавшие орки знали об этом месте, так что не было никаких оснований считать его небезопасным. Хорошо, давайте так и поступим. Битва уже выиграна, так что нет необходимости перенапрягаться. Естественно, Кристалл бы волноваться, но это было неизбежно. Он уже знал, что им это удалось. Речь шла об одном-двух днях, так что ждать ему оставалось совсем недолго. «Принц, я займусь обустройством лагеря», — сказал Карак, снимая громоздкую броню, на что Ингун просто кивнул. Как и следовало ожидать, Фелиция и Кейтлин, проснувшись, тотчас же уставились на новенькую броню Карака. На самом деле, они не были жадными до артефактов в руинах. Так же, как и в пещере гномов, Кейтлин не особо волновалась о достижениях, и больше всего ее сейчас смущало лишь то, что она не смогла разбить скалу. Фелицию уже заботило больше наковальня, чем что-либо другое. «Мне жаль, что здесь нашлось так мало артефактов, но громосветная наковальня и голем-хранитель – это уже само по себе великое открытие». Глаза Кэтилин светились, но об этом я могу не переживать. Ингун чувствовал себя полным энергии, словно в хороший весенний день, а потому решил поинтересоваться о самочувствии Кэтилин. «Тебе уже лучше?» «Да, намного. А как насчет тебя, Шутра? Я уже в порядке, спасибо!» Два человека смотрели друг на друга теплым взглядом, прежде чем их прервала Фелиция, вызвавшая фантомных скакунов. Темная эльфийка не хотела возвращаться и горела желанием остаться и изучить руины подольше. Тем не менее, она понимала, что это выглядело бы глупо, а потому решила, что пора возвращаться. Благодаря победе в сражении, в Крисе и Вандале прямо-таки кипела энергия. Как только Криса уведомили, что группа вернулась, он выскочил из палатки с распастертыми объятиями. А вот и они, мои удачливые друзья! Крис подбежал к фантомным скакунам и первым делом обнял Кейтелин, а затем и Ингуна. В связи с тем, что Крис был большим и сильным, Его объятия более походили на пытки. Тем не менее, все-таки это было достаточно приятное чувство. Отпустив Ингуна, Крис направился к Фелиции, и перед тем, как ее обнять, на секунду замешкался. «Ты проделала большую работу, ним. Крис, пребывая в слегка неудобном положении, пожал обе ее руки. А Фелиция, которая боялась, что он бросится обнимать, и ее, легко улыбнулась. «Но я не я, если бы ничего не получилось!» Гордо вскинув подбородок, резюмировала принцесса, а затем продолжила. «Шутра и Кэтилин очень помогли в этом деле». Хоть ее голос при этих словах и прозвучал немного тише, но она все-таки упомянула о них. При этом уши Фелиции слегка порозовели. «Рад видеть вас, принц, принцессы!» Непринужденно объявил вандал, на что Фелиция приветственно кивнула. Крис, улыбнувшись, обратился к Шутри и Кэтилин. «Отдыхайте! Все оставшиеся хлопоты я возьму на себя!» «Какие хлопоты? Разве племя Красной Молнии не развалилось?» В игре победа в сражении означала конец существования противника. Тем не менее, эта реальность была другой. Кроме того, некоторые лидеры, такие как Кайрам, все еще оставались в живых. «Остались кое-какие дела. Например, вопрос с болотными мамонтами. Кроме того, мы должны провести переговоры с ящеролюдами», — ответил Ингуну Крис. Ящеролюды напали на экспедиционные войска на стороне племени Красной Молнии. В будущем такое не должно было повториться. На полное окончание нашей миссии потребуется еще около двух недель. Здесь должен остаться гарнизон, чтобы пресечь все попытки племени Красной Молнии объединиться вновь. Крис взглянул на вандала, армия которого должна была остаться здесь, а потом обратился к Фелиции. «Что планируешь делать потом, ним? Ингун не понял смысла этого вопроса, однако Фелиция без колебаний ответила. «Ну, разве я не должна следовать за вами? Мне следует сообщить об открытии руин и наковальни. Хорошо, мы с Кэтилем собираемся возвращаться». Теперь Ингун понял, о чем говорили эти двое. Главная цель экспедиции по развалу племени Красной Молнии была достигнута, а значит, оставалось сделать лишь одно – вернуться в замок, чтобы получить награды за свои достижения, вернуться во дворец короля демонов. Конец 36 главы Глава 37 Так как Крису нужно было решить вопрос с ящеролюдами, Ингун впервые за все время пребывания в этом мире получил целую кучу свободного времени. Я должен использовать эту возможность для тренировок. У Ингуна не было никаких неотложных заданий, а потому все, что ему оставалось, становиться сильнее. У него было достаточно трезвое восприятие реальности. Он не знал, где он находится, в игре или в мире, похожем на игру. Но что было общим для этих двух вопросов? Ему была неизвестна причина, по которой он сюда попал. Возможно, кто-то хотел провести исследование того, как себя поведут люди, попавшие в полноценный игровой мир. Даже если причина и была именно таковой, это ровным счетом ничего не значило. Самое важное, что он знал наверняка, он должен был выжить. Если он погибнет, то все закончится. Все его старания будут напрасны. К счастью, Ингун придумал достаточно простой способ, позволяющий ему выжить. Стать сильнее. Сильный так просто не умрет. Если он станет сильнее, то и его позиции будут прочнее. Таким образом, впереди ему предстояло еще много работы. Ингун добился большого количества достижений во время войны с племенем Красной Молнии, а значит, он мог претендовать на ее еще большую силу. Существовало множество путей, позволяющих стать сильнее. Но Ингун хотел быть сильнее абсолютно любого человека. «Мне нужен план». До сих пор его сила росла достаточно спонтанным образом. Он изучил множество новых вещей, но не чувствовал, что развит всесторонне. На данный момент основные вещи – это аура и власть зверя. Ингон выбрал свой первоначальный курс. Причина была проста. Божественная власть зверя котировалась как навык С-ранга. Таким же статусом обладал и Сотрясатель Земли. Боевое искусство высшего уровня и высококлассный предмет сочетались друг с другом так, словно это было предначертано судьбой. И еще мой козырь Телекинез. Хотя Телекинез и был еще слаб, Ингун имел четкое представление, как им пользоваться. Вместо того, чтобы непосредственно атаковать им противника, он собирался использовать его для других целей. К сожалению, магию придется оставить на второй план. Среди полученных навыков большинство были магическими. Проблема заключалась в том, что все они были первого уровня. Но даже простого обладания несколькими заклинаниями начального уровня было достаточно для того, чтобы стать настоящим магом. Сейчас у него было несколько заклинаний восстановления и кое-какие второстепенные колдунства. А значит, иногда он вполне мог воспользоваться ими, чтобы поразить своего врага. Этого должно быть достаточно, несмотря на то, что Ингун считался героем. На ранней стадии лучше всего ему будет сосредоточиться всего на нескольких навыках. А еще и Сотрясатель Земли. Ингун осмотрелся вокруг и, убедившись, что в палатке никого нет, активировал окно инвентаря. Сотрясатель земли располагался над огромным количеством помещенных сюда предметов. Интересно, есть ли у него встроенные навыки? Оружие и доспехи С-ранга часто имели свои собственные способности. К примеру, меч, которым пользовался Лок, обладал навыком поля воина, который при помощи ауры подвергал выбранную область настоящей бомбардировке. Играя за Зефи, он пользовался убийцей драконов и мертвым сном, которые располагали ударом дракона и проклятием смерти соответственно. Сотрясатель земли не встречался ему в саге о рыцарях, так что Ингун не знал об особенностях этого оружия. Тем не менее, вероятность того, что и эта перчатка обладала каким-то встроенным навыком, была крайне высока. «Иметь в наличии специальную технику, она может оказаться на совершенно ином уровне!» Тихо кивнул себе Ингун и закрыл окно инвентаря. Он хотел приступить к тренировкам уже сейчас, но была еще одна вещь, о которой следовало хорошо поразмыслить. Возвращение во дворец короля демонов. Война против племени Красной Молнии в каком-то смысле была простой. Все, что им нужно было делать, это сражаться со своими противниками. Прямое столкновение без всяческих компромиссов. Но вот дворец короля демонов отличался. Во дворце есть три фракции. Ингун поставил на стол чашу с водой, кинжал и чайник. Чашка с водой представляла фракцию старшего сына короля демонов, первого сына, Байкала Рагнароса. Кинжал отожествлялся со вторым и наихудшим из потомков – Зефи Рагнаросом. Чайник обозначал фракцию четвертой принцессы – Анастасии Некреон. Байкал и Зефи были братьями, но каждый из них возглавлял свой собственный альянс. Согласно игровому сюжету, это была трагическая борьба между старшим сыном, имевшим законные права на трон, и вторым, амбициозным и мощным потомком. Тем не менее, истинный порядок вещей в саге о рыцарях был слегка иным. Очередность рождения в мире демонов не имела никакого значения. Лишь тот, кто построил наибольшее количество достижений, и был по-настоящему способным. Он мог занять вершину этой пирамиды. Способности Байкала и Зефи находились примерно на одном уровне. Они оба получили поддержку дома своей матери и были горды тем, что могли в одиночку возвышаться над другими принцами и принцессами. Драконы крови, дракониды, унаследовавшие кровь великой расы драконов, Они были сильнейшими среди пяти семейств. Из этих двух я бы предпочел Байкала. Чтобы провести четкое различие между Байкалом и Зефией, первого можно было сравнить с голубем, а второго с ястребом. Будучи старшим сыном, Байкал относился к другим потомкам короля демонов как к своим братьям и сестрам, а не как к врагам. Когда Ингун играл за Зефи, то гостеприимный Байкал принимал его и остальных детей, устраивая церемонии чаепития. Байкал находился в относительной безопасности до начала 516 года, в котором и произошло уничтожение оборотней. В то же время раскрылась истинная сущность Зефи, и отношения между братьями стали хуже некуда. Байкал поднял свой меч, но поддерживал умеренную позицию. Все было бы замечательно, если бы только дракониды и ганхарвы не были врагами. Одна из причин, по которой клан Шутры был так мал, заключалась в том, что ранее они столкнулись с драконидами. Численность ганхаров сократилась более чем наполовину, сделав тем самым две расы, непримиримыми врагами друг друга. Мне нужно держать дистанцию с Зефи. Не было ничего хорошего в том, чтобы быть с Зефи. Сейчас его фракция была второй по величине. Но так продолжалось только до Дня Резни, в котором не выжили даже его собственные союзники. Анастасия, даже не знаю, вероятно, лучше всего тоже держать дистанцию. Четвертая принцесса Анастасия Некреона. Ее мать, вторая королева Титания Некреона, была правительницей Найтингов. Найтинг – кошмары, так обозначали существа, способные являться во снах. К примеру, суккубы и инкубы. Среди трех основных человеческих желаний Найтинги задействовали сексуальные желания во время сна. Одаренная соблазнительница Анастасия была чрезвычайно талантлива в вопросах порабощения и имела в своем распоряжении десятки преданных слуг. Ингун не помнил, когда точно это произошло, но однажды Сильфан и Фелиция тоже вступили в ее фракцию. «Если мне удастся переманить Сильвана и Фелицию, могут возникнуть определенные трения». А, возможно, она сама захочет переманить Ингуна и Криса. Я должен быть тверд духом. Она была сукубом, врожденной соблазнительницей и покорительницей. Таким образом, Ингун задавался вопросом, сможет ли он выдержать, если Анастасия всерьез захочет им заняться. Далее следуют дети-выродки. В дополнение к пяти королевам, У короля демонов было 10 наложниц. Подобную систему использовал Кван Джон из династии Корё, чтобы контролировать при помощи наложниц своих врагов. Детей насчитывалось около 20. В отличие от законных детей короля, они не заслуживали того, чтобы называться преемниками. Таким образом, обычно они выступали в качестве поддержки или занимали более низкие должности, чем законорожденные дети. Ингуну в голову пришли их лица и имена, которые он узнал во время игры за Зефи. Среди их всех были и те, кто нравились самому Зефи, а были и те, кого любил Ингун. Так или иначе, в конце концов он должен был избавиться от них всех. Это было обязательное задание, так что Ингун всякий раз проклинал сюжетную линию, когда делал нечто подобное. Дриада, Друид, Диана. Кровавый рыцарь-вампир. Сайлас. Высший эльф-лучник Селена. Ну что, посмотрим, удастся ли мне их заполучить в таком количестве, в котором это вообще возможно. Конечно же, в настоящее время он был обычным шутрой, так что для переманивания всех этих людей на свою сторону, ему нужно было заполучить еще очень и очень много достижений. Так или иначе, это будет своеобразная разведывательная миссия. На самом деле, Ингун слегка опасался, в какой ситуации находится шутра. У него не было никакой информации о положении этого потомка во дворе короля демонов. Он не знал, есть ли в его доме слуги и горничные, и есть ли вообще кто-то, кто стал бы о нем заботиться. Ну что ж, это будет мой дебют во дворце короля демонов. Он получил определенные достижения, так что его положение во дворце наверняка должно было улучшиться. Кроме того, возможно, дети короля и их последователи начнут обращать внимание и на шутру. Хорошо, что я не одинок. Теперь у него были такие сильные союзники, как Крис, Кэтилин и даже Фелиция, которые в случае чего могли ему помочь. Ладно, пора начинать тренировку. Ингон вытряхнул из головы неприятные мысли и, сделав глубокий вдох, Начал усердно практиковать власть зверя. Следующим утром. Крис отправился вести переговоры с ящеролюдами. А Фелиция заявила, что хочет перед отъездом еще немного исследовать руины. А потому взяла темных эльфов и отправилась к наковальне. Таким образом, на базе остались лишь Вандал, Шутра и Кейтилин. Кейтилин пришла к его палатке ранним утром. «Сегодня мы начнем специальную тренировку. Ты готов?» В отличие от своей обычной одежды, сейчас на ней были достаточно толстые вещи. «Я готов», — уверенно ответил Ингун. Но тут Кэтилен наклонился к и произнес. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Он что-то делает еще и по ночам. У него еще идет период роста, а потому и беспокоюсь о том, что он недостаточно спит». Карак был скорее похож на его няню, чем на рыцаря. Он делает что-то еще и по ночам. Что еще может сболтнуть орк, если Кэтилин начнет выпытывать? Тем не менее, не было никакой необходимости беспокоиться. Кэтилин посмотрела на Ингуна, а затем кивнула Караку. «Не беспокойся, можешь быть уверен, что начиная с сегодняшнего дня у него будет очень крепкий сон». Говоря это, у Кэтилен было такое выражение лица, которое подчеркивало, что будет так и никак иначе. Слова Кэтилен оказались правдой. Обучение было не шуткой, а потому Кэтилен убедилась, что Ингун и правда не станет нагружать себя и по ночам. И вот, на одиннадцатый день обучения Кэтилен, уровень власти зверя увеличен, уровень ауры увеличен. Аура и власть зверя перешли на пятый уровень. В тот момент, когда Ингон услышал это известие, Кэтилин посмотрела на него как-то по-иному. «Ты учишься очень быстро. Это...» Кэтилин со слегка смешанными чувствами осмотрелась вокруг и шепотом произнесла. «Теперь я должна обучить тебя божественной власти зверя?» Тот факт, что Шутра обучался божественной власти зверя, должен был оставаться в тайне. Лицо Ингуна прояснилось, и он воскликнул. «Правда?» «Да, думаю, самое время познакомить тебя с ней. Если честно, я очень удивлена. Впервые вижу, чтобы кто-то так быстро учился». Хоть уровень ауры Ингуна и был еще слишком мал... Чтобы полноценно владеть божественной властью зверя, он уже достиг минимальных требований, необходимых для прохождения учебного курса. Тело главного героя. Конечно, все это было также благодаря тому, что он проинвестировал некоторые очки навыков в Ауру. Без них, он не смог бы так быстро поднять ее текущее значение даже с телом главного героя. Кэтилин вновь оглянулась и произнесла. Божественная власть зверя является эволюционировавшей версией власти зверя. Теперь я буду учить тебя новому методу управления аурой. Сидевшая Кэтилин закончила говорить и протянула вперед руки. Эта процедура уже происходила несколько раз, так что Ингун рефлекторно ухватился за них. Я начинаю. Кэтилин закрыла глаза и вокруг ее рук начала клубиться темно-синяя аура. Тело шутры начало источать белое свечение, и вскоре его аура начала циркулировать вместе с аурой девушки-оборотня. Поначалу это ощущалось как время практики с властью зверя. Тем не менее, вскоре Ингун почувствовал отличие в глубине ощущений. Аура – жизненная сила, которая по достижению определенного состояния становилась силой его души. Ингуну еще предстояло пройти долгий путь в ее изучении. Тем не менее, он уже сейчас знал, какая сила скрыта в его душе – завоевание, грубая сила порабощения, и сейчас он мог почувствовать ее малую часть. Впервые с самого начала тренировок Ингун смог ощутить истинную ауру. Минута, две, час или даже несколько дней. Он не знал, сколько прошло времени. И вот спустя какое-то время он пробудился самым естественным образом и увидел, как перед ним в темноте сидит с закрытыми глазами Кэтилин. «Вы изучили божественную власть зверя первого уровня». Уровень власти зверя увеличился, уровень ауры увеличился. Выросло само его понимание ауры, он перешагнул через необходимый барьер. И в конце концов, пересечение барьера также оказалось достижением. Вы получили новый уровень. Тело Ингуна окружило белое свечение. Конец 37 главы. Глава 38 Новый уровень. Теперь Ингун был 14 уровня, и его характеристики выросли настолько, что его уже нельзя было сравнить с жителем категории А. Тем не менее, больше всего Ингуна радовали изменения в ауре. Все это время я заблуждался. До этого момента он считал, что его аура растет. Но сейчас понял, что он не более чем лягушка в колодце. С нетерпением жду этого. Он перешагнул стену, но впереди ему предстояло преодолеть гору, а затем еще одну гору. Однако он чувствовал себя вполне удовлетворенно и одновременно взволнованно, ожидая, какой же ландшафт ждет его за очередной горой. Кэтилин. Ингун справился со своим волнением касательно ауры и посмотрел на Кэтилин. Он все еще чувствовал ауру Кэтилин благодаря их соприкоснувшимся рукам. А еще он увидел кое-что. Кэтилин тоже преодолела свой барьер. Оставалось неясно, было ли это благодаря Ингуну, или она сама так на него повлияла. Очевидным было лишь одно – Они оба сделали еще один шаг вперед. Пока он смотрел на Кейтелин, она вздохнула и, окруженная синей аурой, медленно открыла глаза. «Спасибо, Шутра. Это все благодаря тебе». Почувствовав ауру Шутры, она также достигла этого своеобразного просветления. Ингун понимал, что она нашла новую, доселе незнакомую дорогу божественной власти зверя, новый путь в технике, который она тренировала в течение многих лет. Кэтилин удалось это благодаря глубокому пониманию ауры Ингуна. Их ауры были согласованы. Они подталкивали и вытесняли друг друга словно вода. Это был приятный сюрприз. Ингун и Кэтилин чувствовали это. Интересно. Ингун и Кэтилин удивленно оглянулись, услышав голос, доносящийся из глубины палатки. Здесь, где Ингун проходил обучение боевым искусствам, кое-кто сидел. «Генерал Вандал?» Потрясенно воскликнул Ингун. Вандал потер свой подбородок и произнес. Восьмая принцесса и девятый принц не спали и не ели в течение нескольких дней, что вызвало беспокойство у многих людей, особенно у помощницы восьмой принцессы. Ингун и Кэтилен были немало удивлены, когда услышали, что прошло несколько дней. Они думали, что вот теперь-то, наконец, пришло время поспать. Затем до них донесся еще один голос. «Верно, сэра очень беспокоится». Рядом с вандалом сидел Карак. Громоздкая фигура орка рядом с вандалом казалась игрушечной. «Карак? А сколько прошло дней?» Поспешно поинтересовался Ингум. «Э -э «Так, сейчас утро. Навскидку четыре дня». «Что же я хотел спросить, а? Точно, ты не голоден?» Спросил Карак, потирая живот. Ингун тоже посмотрел вниз. Как только ему сказали о еде, он тут же ощутил пустоту в своем желудке. Кейтеля ничего не сказала, но ее порозовевшие щечки явно указывали на то, что она тоже проголодалась. «Четыре дня. Так долго?» Пока он не открыл глаза, он не мог чувствовать течение времени. Вполне могло пройти как несколько минут, так и несколько лет. Я был в каком-то трансе. Это определенно было новое ощущение. Так или иначе, все закончено. Я голоден. Приготовь мне чего-нибудь поесть. И для Нуны тоже. Ингун посмотрел на Кэтилин и увидел, как та улыбнулась. Она точно проголодалась. И в этот момент заговорил вандал, о котором уже все забыли из-за резкой смены темы. «Да, давайте поедим вместе. Я тоже не прочь перекусить. Тогда я схожу за едой». Карак, по-настоящему компетентный подчиненный, почувствовал атмосферу и поднялся со своего места. «Вы оба стали сильнее». «Вы преодолели очередную стену. Поздравляю!» Продолжил вандал. Будучи кровавым огром, что являлось разновидностью огров, вандал также был мастером ауры, а потому Кэтилен благодарно улыбнулась его искренней похвале. «Благодарю, генерал!» «Девятый принц и восьмая принцесса!» Я возлагаю на вас большие надежды в будущем. Они продемонстрировали ослепительно быстрый рост, а скорость шутры и вовсе была феноменальной. Ингуну сложно было упустить восхищение в глазах Огра. Так или иначе, вандал был вандалом. Это напоминает мне ситуацию, когда он увидел поднятие уровня. Он думает, что это такой эффект ауры. Огар никак это не прокомментировал, а значит мало этим заботился. Давайте есть. В этот момент в палатку ворвался карак, таща в обеих руках огромные корзины, набитые продуктами. Словно это было недостаточно, следом за ним запрыгнула сыра с еще одной крайне объемной корзиной. Может из-за того, что он не ел несколько дней, или из-за того, что потратил много сил, Ингун проглатывал еду сразу же, как только она попадала ему в руки. Кэтерин поначалу вела себя застенчиво, но, видя, как поглощают пищу вандал с караком, начала завтракать с комфортом, не беспокоясь о том, что ее могут осудить. Некоторое время все были сосредоточены исключительно на еде. Прошло целых полтора часа, за которые все корзины опустели а присутствующие удовлетворенно посмотрели друг на друга. «Кажется, вы оба в порядке, так что я вас оставлю. Увидимся позже», проговорил вандал и покинул палатку. Кэтилин, оставаясь на своем месте, умиротворенно произнесла. «Брат вернется через один-два дня. К сожалению, дальше я могу обучить тебя лишь совсем немногому». Тебе нужно размеренно практиковаться с новыми знаниями в течение оставшихся дней этого года. Факт преподавания божественной власти зверя Шутри держался в тайне даже от Сейры, а потому Кэтилин еще больше понизила голос: Позже я постараюсь найти немного времени для дальнейшего обучения. Затем Кэтилин попросила его не раскрывать. Владение божественной властью зверя остальным, на что Ингун согласно кивнул. «Я понимаю. Спасибо». Несмотря на то, что это было результатом политической сделки с Крисом, он и так получил от Кэтилен достаточно много, так что ему трудно было оставаться расчетливым по отношению к ее доброжелательности. Я рад, что в первую очередь встретил Криса и Кэтилен. Если бы в саге о рыцарях не было этих двух людей, то он бы мог уже умереть. Это кое о чем мне напомнило. Внезапно ему кое-что пришло в голову, и Ингун осторожно спросил Кэтилин, которая до сих пор тепло на него смотрела. «Эм, Кэтилин Нуна, можно вопрос? Какой?» «Эм, не отвечай, если он покажется тебе неприемлемым. В чем дело?» «Пожалуйста, спрашивай». Ей уже стало любопытно, о чем идет речь. Даже Карак, поглощающий фрукты, с интересом посмотрел на своего принца. Ингун натянуто улыбнулся и произнес. «Почему Крис Хён не ладит с Фелицией и Нуной? Между ними случилось что-то плохое? Выглядит так, будто в прошлом произошел какой-то неприятный инцидент». Их отношения не выглядели как прямая враждебность. Крис даже вел себя слегка шутливо, называя Фелицию Нуним. В свою очередь нельзя было сказать, что и та ненавидит его. Фелиция была талантливым человеком, с которым в будущем выгодно было бы выстроить дружелюбные отношения. И если она не уживается с Крисом, который был не менее важен, у Ингуна могли возникнуть проблемы. Ну, но думаю, что этот инцидент связан напрямую с Крисом и Фелицией. Значит, я тоже вижу, что между ними существует какая-то проблема. Но я не знаю, что стало этому причиной». Раздумывая над этим, лицо Кэтилен слегка помрачнело. Но затем она улыбнулась. «Тем не менее, все неплохо. Думаю, во время этой экспедиции мы стали хорошими друзьями с Фелицией». Ее отношения с братом, кажется, тоже улучшились. Ингун не мог не согласиться. Они вправду стали относиться друг к другу лучше, когда одержали победу над племенем Красной Молнии. Кейтлин вздохнула и размяла пальцы. «Я хочу быть рядом с другими братьями и сестрами. Но моя мать и Крис не поддерживают мое желание переселиться во дворец короля. Я давно там не была». Это имело смысл, поскольку ее матерью была Элейн Лунный Свет. Тем не менее, Кейтелин сказала, что Крис тоже нервничал по этому поводу. Знает ли Крис о том, что Кэтилин не является потомком короля демонов? Особенность расы оборотней означала, что Крис, возможно, уже был их королем. Вполне вероятно, что королева Элейн рассказала ему свою тайну, чтобы он мог защитить Кейтелин. «Я пойду, с утра. Доброй ночи!» – проговорила Кейтелин, прощаясь. Ингун тоже поднялся со своего места и ответил. «Да, спокойной ночи, Нуна. Благодарю тебя за помощь все эти дни». Возможно, и правда прошло несколько дней, но для него они прошли как несколько минут. «Доброй ночи!» Встал и поклонился Карак, обращаясь к сэре, на что получил аналогичный ответ. В течение последних двух недель Шутра и Кэтилин вместе тренировались, поэтому и подчиненные были вынуждены сдружиться. После того, как сэра и Кэтилин вышли из палатки, Ингун улегся прямо там же, где и стоял. Карак, покачав головой, убирая продуктовые корзины, произнес Хоть бы на кровать лёг. Ну, на кровать. И в первую очередь не мешало бы вымыться. Да, несколько дней же прошло. Даже не знаю, что я делал. Ну, хорошо отдохнуть. Я иногда буду проверять, как тут принц. Каракул улыбнулся и вышел из палатки с продуктовыми корзинами. Ингун же вместо того, чтобы следовать ворчанию орка... Закрыл глаза и провалился в сон. Крис вернулся во второй половине дня, как раз тогда, когда Ингун закончил свою специальную подготовку вместе с Кейтелин. Его лицо светилось, так что можно было предположить, что переговоры с ящеролюдами прошли успешно. Тем же вечером на базу вернулась и Фелиция. В отличие от Криса, ее лицо выглядело расстроенным, но медлить группе было некогда. Принцы и принцессы впечатляют, произнес вандал и попрощался с остальными, которые уже приготовились уходить. Крис с достоинством принца кивнул вандалу, а Фелиция попрощалась с ним в своей излюбленной высокомерной манере. Последним вандал попрощался с Ингуном. Глядя на Шутру сверху вниз, он протянул ему палец. «С нетерпением жду новой встречи с тобой, Девятый принц!» «Взаимно, Вандал!» — ответил Ингун и встряхнул палец Огра. Прощание было коротким, но, казалось, Вандал остался под впечатлением от Шутры. «Когда-нибудь?» Вандал ожидал роста Ингуна. Но что должно случиться, когда они встретятся вновь? Он должен был стать достаточно сильным, чтобы заполучить вандала. Ингун энергично кивнул своим мыслям. Фелиция же, смотревшая на них обоих, загадочно улыбнулась. Что? Да ничего, между мальчиком и этим диким зверем определенно какая-то связь. Пробормотала эльфийка и вызвала для группы фантомных скакунов. Обратный путь был довольно прост. При помощи призрачных лошадей Фелиции они должны были добраться до точки переноса, где маги телепортировали бы их во дворец короля демонов. Подобные точки переноса располагались в различных частях мира демонов и позволяли переноситься на достаточно внушительные расстояния. В саге о рыцарях Упоминалось, что точки переноса были ключом, который позволял королю демонов контролировать весь свой мир. Ближайшая точка переноса располагалась достаточно далеко от базы, так что им пришлось добираться туда с помощью фантомных скакунов. Тем не менее, полет нельзя было назвать особо долгим, так что они решили лететь не через населенные пункты, а разбивать лагеря для ночлега, где придется. Тем не менее, данные обстоятельства не вызвали у Ингуна дискомфорта. Хороша бы, если каждый использовал это время, чтобы узнать друг друга получше. Отношения между Фелицией и Крисом все еще были неоднозначны. Но вот с Кэтилен, у нее явно был большой прогресс. И вот на третий день группа прибыла в башню где была установлена одна из таких точек переноса. Башня была небольшой, а количество находящихся в ней людей и того меньше. Когда четыре потомка короля появились в башне, ее управляющий чуть в обморок не упал, но Крис быстро привел его в чувство. Тем не менее, заняться процессом переноса решила лично Фелиция. «Разве они оба не как-то сильно возбуждены?» По Крису с трудом можно было что-то угадать, но вот эмоции Фелиции были очевидны. Так же, как поначалу она не хотела возвращаться, теперь она жаждала вернуться как можно скорее. Благодаря Крису и Фелиции, группа пробыла в башне всего лишь 20 минут. Ингун уже приготовил свое сознание к перемещению через точку переноса, И когда подошла его очередь, он рефлекторно закрыл глаза. В отличие от портала гномов, он явно ощущал какое-то передвижение. Это было нечто вроде американских горок. Здесь все было грандиозное. Башни были намного больше, а их убранство светилось великолепными украшениями. Но самое главное отличие от предыдущей точки переноса, Заключалось в том, что сюда сбежалось огромное количество людей. «Фелиция! Нуним! Я ждала тебя! Ты все так же красива, Фелиция!» Парни и девушки двадцатилетнего возраста стекались к Фелиции словно фанаты к кумиру. «Ты снова сюда пришел, Хён!» Фелиция поддевала их, на ее щеки и уши заметно покраснели. Это что, все ее подчиненные? Казалось, что трое или четверо из пришедших людей были детьми наложниц, а вот остальные действительно являлись подчиненными. Ваше Высочество, Принц Крис, давно не виделись, Кэтилен? Хоть и меньше, чем в случае с Фелицией, но некоторые люди подошли и к Крису, и Кэтилен. Что? Ни одного? К Ингуну никто не подошел, чтобы поприветствовать его у точки переноса. Большинство собравшихся и вовсе не смотрели на него. Хотя несколько человек все же ему улыбнулось. Все вполне понятно. Ингуну сразу стало ясно, какое положение здесь было у шутры. Ничего, с этого момента все изменится. Глубоко вздохнул Ингун и выпрямил осанку. Это был его дом и его поле битвы. Он прибыл во дворец короля демонов. Примечание от автора: просто чтобы резюмировать. Первое: реакция людей на то, когда Шутра получает новый уровень. Кэтилин благословение расы Ганхаров, Карак, просто какая-то магия. Фелиция. Независимо от того, видела или нет, ее реакция неизвестна. Но так как Фелиция никогда об этом с ним не говорила, Ингун считал, что она попросту не видела. Вандал никакой реакции. Второе. Есть определенные правила того, как и что Ингун может поместить в свой инвентарь. Но это будет раскрыто в будущих событиях. Всем хорошего дня! Конец 38 главы пятой части Разрушителей. Разрушители. Часть шестая. Столкновение. Глава 39. Ингун догадывался, что после прохождения через точку переноса он будет один. Ах, точно. У меня же до сих пор есть карак. Фелиция куда-то исчезла со своими последователями и площадь значительно опустела. Возле Криса и Кейтлин стояло куда меньше людей. Но в отличие от страстных и взволнованных последователей Филиции, они казались спокойными и серьезными. Вскоре Крис отправился по своим делам, а Кейтлин молча последовала за ним, бросив напоследок на Ингуна многозначительный взгляд. Это можно было рассматривать как своего рода пренебрежение. Но Ингу на это ничуть не тревожило. Он уже предвидел эту ситуацию. Кроме того, Фелиция, Крис и Кейтлин сказали, что им придется покинуть его. Официальные мероприятия, в том числе первый сбор суда, должны были начаться с завтрашнего дня. Если бы это был обычный дворец, то в нем был бы достаточно плотный график для принцев и принцесс. Тем не менее, дворец короля демонов отличался. Полная свобода, или, если думать об этом с другой точки зрения, полное пренебрежение. Тем не менее, Крис и Кейтлин были заняты, поскольку им нужно было встретиться со множеством людей. А вот Ингуна никто не ждал. Мы договорились, что встретимся с Крисом и Кэтилин снова уже сегодняшним вечером. Таким образом, все было неплохо, а сейчас можно было насладиться свободным временем. Хорошо, что стало тихо. Все люди, которые собрались у точки переноса, чтобы встретить Фелицию, Криса и Кэтилин, разошлись кто куда. Оставался один карак, который наблюдал за происходящим, озираясь из стороны в сторону. «Принц! А ты точно принц? Я ничего не упустил!» «Принц, принц!» Хоть никогда здесь и не был, но шутра гарантированно был принцем. «Следуй за мной. В первую очередь нам нужно выгрузить все снаряжение». «Понял!» – ответил орк, закидывая за спину огромный мешок. «Ваше высочество, девятый принц!» Рядом, откуда ни возьмись, появилась красивая женщина. Она была темной эльфийкой, одетой в голубую форму младшего чиновника дворца короля. О, это правильно. Независимо от того, каково было его положение, не было никакого смысла в том, чтобы Шутра оставался на своем собственном попечении. «Ты подчиненная принца? Значит, мы коллеги!» Спросил Карак, улыбнувшись. Темная эльфийка сохраняла молчание и, проигнорировав орка, приблизилась к Ингуну. Милая. Это была настоящая красавица с худым эльфийским телом и фиолетовыми волосами. Короткие, аккуратно подстриженные волосы придавали ее внешности вид настоящей городской модницы. Только немного странно, что она темный эльф, а не Ганхарва. Тем не менее, это не имело никакого значения. Тот факт, что у него был свой подчиненный, был более важен. Также его радовало, что этим подчиненным был не еще один орк, а привлекательная девушка. Ингун справился с волнением и стал ждать, пока девушка подойдет ближе. Но та смотрела на Ингуна и только произнесла слова, которые он никак не ожидал услышать. «Вы и в самом деле девятый принц Шутра?» А э, Что?» «Разве он не Шутра? И действительно ли она его подчиненная?» «Меня зовут Флора Семимечница. Я служу в департаменте недвижимости Дворца Короля Демонов. Это большая честь для меня». Объяснение Флоры было довольно длинным. «Я слышала новости». «Теперь вы можете выбрать себе новый дом в соответствии с достижением Девятого Принца». «А? Новый дом?» Причина замешательства Ингуна была довольно проста. В саге о рыцарях каждое достижение сопровождалось определенной наградой, и чем больше их было, тем существеннее было вознаграждение. Тем не менее, он не сталкивался ни с одним случаем выдачи нового дома. «Ах, это поэтому». Это потому, что я был за Зефи. Точно. Зефи жил в особняке, оставшемся от семьи его матери. Поэтому ему можно было не беспокоиться о новом месте жительства. Тем более сомнительно, что в городе существовали более комфортные апартаменты, чем у Зефи. Так или иначе, Шутра находился совершенно в другом положении. Во дворце короля демонов проживало много людей которые обладали недвижимостью намного лучше, чем старый дом Шутры. «Что ж, причин отказываться нет», — решил Ингун и удовлетворенно кивнул. «Я понимаю. Значит, я должен отправиться в департамент заслуг и выбрать?» «Все верно. Вас проводить?» «Будьте добры». Он знал, где расположен департамент. Тем не менее, Ингун принял предложение Флоры на тот случай, если устройство города отличалось от саги о рыцарях. — Конечно, следуйте за мной! — почтительно сказала Флора, повернулась кругом и повела их за собой. Карак посмотрел на нее сзади и произнес. — О, да ты в самом деле девятый принц. — Я принц. Пожал плечами Ингун и пошел вперед. Дворец короля демонов был не просто одним большим ужасным замком, которые, как правило, встречаются в РПГ-играх. Скорее, это был целый город, включающий в себя несколько небольших замков и дворцов, окруженных стенами, а также удобные жилые квартиры, расположенные между прибранными дорогами. Департамент заслуг располагался в северном квартале, и чтобы добраться до него из центра города, требовалось пройти длинной тропинкой через парк. К счастью, точка переноса была в том же здании, так что они добрались до нужного места практически без труда. Точка переноса на первом этаже, а департамент заслуг на втором. Все так же, как и в Саге. Тем не менее, увидеть все это своими собственными глазами, Совершенно отличалась от того, как было в игре. Флора провела их на второй этаж, а затем ушла. Ему было жаль расставаться с ней, но на этом ее работа здесь закончилась. После того, как Флора покинула их, Ингун посмотрел на табличку, висящую на устрашающей двери. Однако его сердце тут же потеплело. Здорово видеть ее снова. Департамент заслуг был лучшим местом, которое посещал Ингун во время игры в сагу о рыцарях. Кроме того, он скучал за NPC Изабеллой, которая отвечала за работу департамента. Нечто похожее чувство, легкой признательности он ощущал, когда смотрел на вандала. Ингун постоял у двери департамента заслуг еще пару секунд, а затем открыл ее. Департамент не был особо велик и напоминал собой вип-отделение банка с прекрасным столом и одним опытным сотрудником. Перед ним стояла интеллигентно выглядящая ламия. Ламия — раса, у которой верхняя часть тела является женской, а нижняя — змеиной, с красными волосами. Это и была Изабелла, по которой скучал Ингун. Она была одета в строгую форму подходящую для ламии и повернулась, чтобы посмотреть на Шутру. Ингун подошел ближе к Изабелле. «Девятый принц Шутра!» На мгновение Изабелла удивилась, но быстро вернулась к своему обычному профессиональному виду и слегка ему улыбнулась. Изабела из департамента заслуг приветствует девятого принца. Затем, элегантно поклонившись, она продолжила говорить. «Благодарю вас за посещение департамента услуг, а также поздравляю девятого принца с его первым визитом сюда. Она не знает меня». Раз она сказала, что это его первый визит, значит, никаких заслуг раньше за ним не числилось. Это было так грустно, что Ингун даже захотел вздохнуть, однако он не мог тратить время. Он подошел и сел на стул расположенный перед столом для посетителей. «Я пришел, чтобы проверить свои достижения. Мне сказали, что уровень моих заслуг увеличился, и я могу получить новое место для жизни. Минутку, пожалуйста». Несколько возбужденная Изабелла пошевелила пальцами в воздухе, и к Ингуну подлетело нечто похожее на окно статуса. Девятый принц Шутра Игнус. Уровень заслуг... 0 минус больше 5. Совокупные заслуги 0 больше 15 тысяч. Доступные заслуги 15 тысяч. Заслуги, связанные с экспедицией против племени красной молнии. Пещера гномов. Открытие портала. Уничтожение отряда лидера Кайчина. Убийство Кайчина. Убийство Кайдума. Спасение седьмой принцессы Филиции, Вызов нехватки продовольствия на главной базе племени Красной Молнии. Нахождение громосветной наковальни. Награждение за первоклассные заслуги в экспедиции. Уровень заслуг девятого принца увеличивается до пятого. Количество объектов, доступных для использования внутри дворца, Увеличилось. Ежемесячное пособие увеличилось с пяти золотых до пятиста. «Только пять золотых?» Это объясняло его бедно обставленную палатку. Даже Карак получал больше, чем пять золотых в месяц. Теперь его пособие выросло до пятиста, а уровень стал пятым. И это было не единственное, что улучшилось. «Просто замечательно!» Воскликнула Изабелла с широкой улыбкой на лице. Выражавшая столь искреннее восхищение, у нее даже щеки порозовели. Девятый принц добился стольких многих достижений на своем первом задании. Стыдно признаться, но когда я впервые получила известие о достижениях принца, то подумала, что здесь, возможно, какая-то ошибка. <связавшись> Это действительно здорово. Это было так же хорошо, как слушать похвалы Кэтилин. Ингун улыбнулся и расслабленно произнес: Спасибо, Изабелла, а теперь ты не могла бы сказать мне, какие из новых домов мне стали доступны? Да, конечно, минуту, пожалуйста, ответила Изабелла, задвигав пальцами. На этот раз от пола хлынула волна света и сформировала большую карту. Она была настолько точной, Что ее впору было сравнить с 3D-изображением? Можно выбрать один из трех доступных особняков. В их обустройстве нет никакой разницы, поскольку все они относятся ко второму классу. Изабелла вышла из-за стола и встала перед картой, выделив синим светом три ее участка. Во дворце короля демонов... Класс особняка означал не только его роскошность и площадь земельного участка, также учитывалось максимальное наполнение дома магической силой, дополнительные приспособления, которые можно было в нем разместить и так далее. Ингун смотрел на карту и ломал себе голову. Что интересно, каждый из трех особняков находился в разных кварталах. Один располагался на востоке, один на западе а один на юге. Я предпочел бы жить неподалеку от Криса Кэтелин и Фелиции. Дом Кэтелин был к востоку от дворца короля демонов, в то время как Фелиция проживала на западе. В связи с этим Ингун автоматически отбросил дом на юге и стал изучать другие условия. Нужно держаться как можно дальше от Зефи и Анастасии. В конце концов. Остался только один особняк, расположенный на востоке. Ингун поднял голову и посмотрел на Изабеллу. «Этот?» «Хорошо. Я свяжусь с Департаментом недвижимости, чтобы зарегистрировали это место в качестве нового дома Девятого Принца». Затем Изабелла задала еще один вопрос. «Какую компенсацию вы бы хотели получить за свои достижения, Вы можете выбрать ее прямо здесь и сейчас. Причина, по которой она задала этот вопрос, заключалась в том, что Ингун мгновенно перешел с первого на пятый уровень. Даже повышение на один уровень гарантировало внушительные бонусы. Компенсация – не обязательно предметы или деньги. Когда он играл за Зефи, то получал ездовых животных, таких как грифоны или Гипогрифы. «Пожалуйста, доставьте это на новый адрес». «Конечно, все будет доставлено в точности и согласно вашим указаниям». Изабелла исполняла такую же тупую последовательность действий, как и в саге о рыцарях. «Тогда, девятый принц, я спрошу у вас еще кое о чем. Вы намерены использовать свои доступные заслуги». Карак явно не понял формулировку «доступные заслуги», но Ингун сразу смекнул, что к чему. По мере роста уровня заслуг увеличивалось и пособие, но этим все не ограничивалось. Принцы и принцессы могли использовать «доступные заслуги», чтобы покупать в магазинах необходимые вещи. При этом, даже израсходовав все заслуги, текущий уровень их заслуг не уменьшался. Таким образом, они могли использовать доступные заслуги для приобретения экипировки и прочего. Ингун на минуту об этом задумался, а затем принял решение. Я хочу нанять дополнительных работников. Вы можете показать мне список? Хорошо. Минутку, пожалуйста. Изабелла вернулась к своему столу и быстро задвигала пальцами. Карак быстро подошел к Ингуну и тихо спросил. «Работник? Ты говоришь о ком-то вроде садовника?» «Да, это тоже разновидность работников». Однако Ингун не собирался тратить свои заслуги на найм садовников или даже слуг. Ему просто нужен был кто-то, кто сможет управлять особняком в его отсутствие. Вот список работников, которые могут перевестись в особняк Девятого Принца. Перед Ингоном появилась табличка с именами людей. Когда Ингон прикасался пальцами к тому или иному имени, отображалось лицо данного человека и краткая сводка. М -м, «Мне нужен кто-то для управления особняком. Значит, я должен нанять профессионального дворецкого?» Во время игры за Зефи в его доме уже был дворецкий, а потому вопросом поиска второго он не занимался. Таким образом, Ингун впервые столкнулся с выбором управляющего. Их навыки примерно одинаковы. «Может провести собеседование?» – размышлял Ингун, листая список. «О, принц! эта девушка! Мы, случайно, не с ней виделись чуть раньше?» Толстый палец Карака откнул в нижнюю часть списка. Ингун рефлекторно посмотрел вниз и действительно увидел знакомое имя. Флора-семимечница, управляющая доступна функция горничной. Особенность последовательница богини сновидений и тени Кайлы. Это оно. Ингун посмотрел на Карака. Тот, прочитав мысли своего хозяина, легонько кивнул. «Примерно через 15 минут. Рада снова видеть вас», – поздоровалась Флора на выходе из департамента заслуг с небольшим замешательством в лице. Ингон приветственно ей улыбнулся и попросил отвести их к особняку. «Конечно, следуйте за мной». Она спокойно повела их вперед, как и прежде. Обернувшись, Ингун еще раз попрощался с Изабеллой и покинул департамент заслуг. Идущий следом Карак ухмыльнулся Ингуну. «Принц, ты в самом деле принц!» «Да, так что служи мне хорошо!» С довольными выражениями лиц Ингун и Карак шли вслед за Флорой вниз по коридору. До нового места жительства было довольно далеко так что дорога предстояла длинная. Я еще не закончил с мероприятиями на сегодняшний день. К тому же, он должен был вечером встретиться с Крисом и Кэтилин, да и сам Ингун не собирался запираться в своем доме. Это был дворец короля демонов, это было место возможностей, место, где собирались все дети короля. Должен ли я заставить их посмотреть на меня? На лице Ингуна появилась хитрая улыбка. Конец 39 главы. И тем самым пятой части Разрушителей и бонусной главы из шестой части, которую я решил добавить по своему усмотрению, чтобы соответствовать общему хронометражу предыдущих частей, что я выпускал ранее. Дальнейшие продолжения будут также выходить под номерными частями, однако главы будут немного сдвигаться, чтобы иметь общий хронометраж в 2 часа плюс-минус. Всем спасибо за прослушивание. Озвучивал для вас Денис Любомирский специально для аудиокнига «Клаб». Также хочу поблагодарить за поддержку Каверина Сергея, Егора и J.J. Джей, Джей Спасибо, ребята, за поддержку.